Глава восемнадцатая. Мигрень. На следующий день Амалия сидела у себя в петербургской квартире, страдая от головной боли, обручем стиснувшей голову. Приходил доктор, появился Александр. Но чудодейственные капли первого и поцелуя последнего не возымели решительно никакого действия. Читать не хотелось. Спать не удавалось. Любой шум становился поводом для жалоб, потому что даже сил на раздражение не оставалось. Но даже в таком состоянии Амалия не могла отогнать от себя некоторые мысли, которые тревожили ее. Прежде всего, пресловутое исчезновение Натальи Дмитриевны объяснялось настолько тривиально, что способно было напрочь отбить охоту к дальнейшим расследованиям. В самом деле... Что может быть пошлее, чем пасынок, который терпеть не может свою мачеху? В какой-то момент срывается, покупает топор, едет к ней, проламывает ей голову и стаскивает труп в воду. Потом возвращается в Петербург, моет и прячет топор, уничтожая все следы, и когда к нему приходит следователь, ломает комедию, которую Дмитрий Владимирович принимает за чистую монету. Однако то ли комедия наскучила Сергею Георгиевичу, то ли он жаждал, чтобы свет узнал о его поступке, но через некоторое время он сам явился к следователю и сознался в содеянном. Впереди процесс, репортеры в зале, заметки в газетах и кратковременная слава перед ссылкой в Сибирь. Впрочем, если попадется особенно ловкий защитник, то не исключено, что наказание удастся смягчить. Амалия тихо застонала, держась за виски. Ощущение было такое, словно голова, налитый до краев аквариум, в котором, резвясь, плещут хвостами золотые рыбки. И все-таки что-то не давало ей покоя. Что-то было не так, совсем не так, И именно во время пояснений, которые давал Дмитрий Владимирович, мысленно Амалия вновь перенеслась в столовую кукольного дома. Вот Георгий Алексеевич, потрясенный и постаревший разом на много лет. Вот князь, желтый и высохший, как пергамент, и неприятно пораженный услышанным. Вот Иван Николаевич, который просто оторопел, Вот Владимир, убитый горем. А вот Алексей с его розовыми оттопыренными ушами и веснушками на носу. А на лице у него... Да, на лице у него недоверие. И губы кривятся так, словно он вот-вот выпалит. Вы врете. Золотые рыбки угомонились, и Амалия получила возможность немного перевести дух. Нет... «Мне не показалось», — думала она, вспоминая выражение лица гимназиста. Отец сказал, что Алексей бессердечный. Можно, конечно, в его оправдание заметить, что в его возрасте еще не знают хорошенько цену ни жизни, ни смерти. Но Наталья Дмитриевна все-таки была ему матерью, и все говорят, что матерью хорошей. Не мог же он на самом деле остаться совершенно бесчувственным при известии о ее убийстве? И потом, когда стало ясно, кто его совершил. Так в чем же дело? Золотые рыбки заволновались, и Амалия неприязненно подумала, что с большим удовольствием сварила бы из них уху. Судя по всему рыбкам, управлявшим мигренью, такая перспектива пришлась не по вкусу, потому что в последующие полчаса они сполна дали баронессе Корф ощутить свое отношение. Когда она дернула звонок, вызывая горничную, ей показалось, что рыбки запрыгали с удвоенными силами, чтобы нарочно досадить ей. — Соня, вот что. Разыщите-ка для меня карту царскосельского уезда. Горничная немного растерялась. Поиск карт был все-таки не по ее части, и спросила, где такую карту можно достать. «В магазине, разумеется», — ответила Амаля, морщась от головной боли. «Нет, стойте! Поднимитесь к Ивану Францевичу и спросите, нет ли у него такой карты». Иван Францевич был их сосед, военный инженер. Через десять минут карта царскосельского уезда была найдена и доставлена баронессе Корф, которая все еще, страдает от мигрени, стала изучать расположение городов, селений, рек и железнодорожных станций. Так... Царское село... Павловск... Гукколово... Кубышка... Какая прелесть! Когда князю надоест собирать фамилии и имена... Он вполне может заняться названиями. Рыбки начали бить хвостами, и Амалия поморщилась. Что за дурацкая жизнь? Стоит заболеть в голове, и уже чувствуешь себя не как человек, а как полчеловека. А вот и Гатчина, станция Балтийской железной дороги... Нет, не то. Станция Варшавской железной дороги... — Ага, вот. Малая загвоздка. Большая загвоздка. Тут рыбки аж присмирели от любопытства. Вот не стало бы я изучать карту, вовек бы не узнала, что есть такие места. Станция Суйда. А вот и Сиверская. Река Редыш. Куровицы. Позвольте, что это за Куровицы такие? И где я о них слышала? Не сразу, но Амалия вспомнила, что где-то возле Куровиц находится имение Никиты Дмитриевича, брата жертвы. От Сиверской до Куровиц идет обычная дорога. Хм. Дальше можно двигаться на север, к Гачине. Или же... Палец Амалии скользнул по карте в бок на восток и затем опять на севере только к Павловску в Павловске сесть на поезд царской сельской железной дороги и допустим приехать в петербург в гачине тоже можно сесть на поезд но бутурлин уже наводил там справки Амалия задумалась рассеянно разглядывая карту и попадающиеся на ней название: голодуха тифинка мило ничего не скажешь и что же теперь предпринять поехать в кровиицы передоверить все бутурлину но что у меня есть какие доказательства никаких И вообще я устала от путешествий. Интересно, когда в гимназии заканчиваются занятия? В понедельник дядюшка Казимир, отлучившийся из дома по очередному амурному делу, возвращаясь, столкнулся в дверях с обширной бабой самого простонародного вида. На бабе было что-то облезлое. Тулуп не тулуп, пальто не пальто, а голову покрывал пестрый платок. Да так искусно, что из-под него виднелись только кончик носа, щеки и хитрющие глаза. Казимир ненароком поглядел в эти глаза и обомлел. «Ой, не узнал!» — визгливо объявила баба и захохотала. «Дорогая племянница!» — промямлил Казимир, когда оправился от изумления. Могу ли я узнать о причине столь эм, кардинального превращения? «Конечно, можете, дядя», — ответила Амалия своим обычным голосом, поправляя платок. «Я готовлюсь к маскараду». «Если ты собираешься идти по улице», — сказал дядюшка, критически оглядев свою странную родственницу. «То вот эту вот часть», — он указал на то, что располагается ниже спины, — «лучше уменьшить». «Это почему?» — заинтересовалась Амалия. «Ну», — протянул Казимирчик, почесывая мочку уха, — «потому что всякий встречный мужчина будет норовить за нее ущипнуть». «Дядюшка», — объявила баронесса Корф, — «вы просто клад». Она зашла в квартиру с помощью горничной Даши, вытащила из-под одежды лишние подушечки и обрела объемы, более напоминающие ее собственное. «Не говорите ничего маме», — попросила Амалия на прощание. «Даша, я вернусь с черного хода. Пусть мои вещи пока полежат здесь, хорошо?» Она бросила на себя последний взгляд в зеркало, Заметила, что забыла снять обручальное кольцо и стала стаскивать его с пальца. «Я вам рукавички дам», — Амалия Константиновна вмешалась Даша, видя, что кольцо не снимается. Амалия просияла, надела принесенные ей рукавицы и, попрощавшись с присутствующими, удалилась. В ответ на недоуменный взгляд Казимира горничная только руками развела. Пришла и говорит, мне нужна такая одежда, чтобы в толпе на меня никто внимания не обратил. Чем проще, тем лучше. Ну, я взяла кое-что свое, кое-что у кухарки, отдала ей. Разгадка такого странного поведения была проста. Амали решила примерить на себя ремесло филлера, то есть сыщика, который выслеживает подозреваемого. Сейчас таким подозреваемым для нее являлся вихрястый гимназист Алексей Киреев. Для начала переодетый баронессе Корф пришлось несколько часов проторчать возле гимназии, в которой сын Георгия Алексеевича состоял на полупансионе. Наконец Алексей показался в дверях. Он шел в компании двух незнакомых Амалии гимназистов и душу сыщицы охватило нехорошее предчувствие. Троица двинулась по улице, заворачивая во все кондитерские, какие попадались ей по пути. Баронесса Корф поняла, что судьба решила ее испытать, и смирилась. По правде говоря, она никогда не подозревала, что трое детей могут быть такими прожорливыми. В одной кондитерской они съели по-мороженому, в другой заказали пирожное. В третьей потребовали какао и сели за столик, важничая, ведя себя так, как, по их мнению, ведут себя взрослые. Смотреть на них было забавно. Но только посетителям кондитерской, потому что Амале пришлось наблюдать со стороны улицы. Надо сказать, что в эти минуты она вполне оценила недотулуп, которым ее снабдила верная горничная Даша. Страхолюдный на вид... Он, между тем, оказался достаточно теплым, чтобы с успехом противостоять атакам весеннего петербургского ветра. Наконец, троица вышла из кондитерской, и гимназисты, попрощавшись друг с другом, разошлись кто куда. Алексей двинулся по улице, а Амалия отправилась следом за ним, следя за тем, чтобы соблюдать дистанцию, и одновременно за тем, чтобы не упустить подростка в толпе прохожих. Во вторник судебный следователь Бутурлин заполнял бумаги на своем рабочем месте, когда младший чиновник доложил, что его хочет видеть дама. Бутурлин поглядел на визитную карточку, вздохнул и приказал впустить посетительницу. Через минуту на пороге показалась баронесса Корф в темно-сером дорожном платье, и элегантно сшитые накидки с меховой оторочкой. «Прошу вас, сударыня, проходите», — сказал следователь, с любопытством глядя на Амалию. «Могу ли я узнать, какое дело привело вас ко мне?» «Скажите, Дмитрий Владимирович, вы уже нашли тело Натальи Дмитриевны?» Вопросом на вопрос ответила баронесса Корф. Бутурлин кашлянул. «Тело нашли». Наконец признался он. «Выловили из реки, но наш доктор установил, что это мужчина, и он был убит гораздо ранее госпожи Киреевой. Ничего, я думаю, скоро мы найдем тот труп, который нам нужен». Амалия вздохнула, заранее приготовившись насладиться эффектом, который произведут ее слова. «Боюсь, Дмитрий Владимирович, что нужный вам труп нашла я» объявила она: Бутурлин застыл на месте. Правда, есть одна проблема. Это вовсе не мертвое тело, а очень даже живая Наталья Дмитриевна. Амаля положила на стол листок с адресом. Она проживает в Петербурге, в номерах, по чужому виду на жительство. Думаю, это кто-то из прислуги ее брата. Возможно, прислуга из его имения. Они же, как я предполагаю, помогли Наталье Дмитриевне организовать ее исчезновение. Дмитрий Владимирович молчал, таращась на Амалию. Ее младший сын Алексей был в курсе дела, и только вчера он навещал мать вероятно, с отчетом о том, что произошло за ее отсутствие. — Но как же вы, сударыня? — выдавила себя следователь и умолк. — Случайность. Чистая случайность. — отозвалась Амалия, сияя улыбкой. — Я увидела Алексея на улице, мне просто стало интересно, куда он идет. Потому как посетительница выдержала его взгляд, Бутурлин понял, что она чего-то не договаривает Но следователь был человек дотошный и привык докапываться до мелочей, даже если они не имели отношения к делу. «Могу ли я спросить, почему вы заинтересовались именно Алексеем, сударыня?» «Все считали, что любимцем матери был старший, Владимир?» «Э, нет», — живо возразила Амалия. «Подумайте сами. Алексей больше похож на мать, да и по характеру он довольный...» Эгоистичный ребенок, как большинство детей, которых балуют в семье. Ему не нужно было проявлять свою привязанность к матери. Ее любовь и так была ему обеспечена. Да, он всего лишь мальчик. Но в его лице Наталья Дмитриевна обрела сообщника, который держал ее в курсе того, что происходило в семье. Когда он услышал о признании сводного брата, он искренне поразился потому что знал, что мать жива и здорова. По этой же причине он производил впечатление бессердечного ребенка, так как совсем не беспокоился из-за ее исчезновения. Решившись, следователь поднялся с места, засунул бумаги в ящик стола, запер его на ключ, сунул в карман листок с адресом номеров и стал надевать шинель. — Надеюсь, вы не будете возражать, госпожа баронесса, если мы поедем в Петербург вместе? — спросил Дмитрий Владимирович. — Разумеется, у меня нет никаких возражений, — ответила Амалия Корф.